Прежде всего, не навреди. Поскольку выражение благодарности практикуется очень редко в большинстве организаций, мы нередко сталкиваемся с ситуацией, в которой, как говорит пословица, «ласковое слово и кошке приятно». В одном из исследований ученые обнаружили, что результаты диагностики были получены быстрее и точнее после того, как врач получил конфету в качестве благодарности. Другое исследование показало, что использование руководителями так называемого языка мотивации на 10% чаще обычного способствует 10% повышению удовлетворенности подчиненных своей работой и ростом производительности на 2%. Нейробиолог Джилл Болт-Тейлор считала, что ободрение лежит в основе восстановления после перенесенного инсульта, который чуть не стал причиной ее смерти. «Я очень нуждалась в поддержке окружающих», — пишет она. «Мне было важно знать, что я все еще представляю для них ценность. Мне нужно было иметь мечту, к которой хотелось бы стремиться. Я нуждалась в том, чтобы кто-нибудь каждый день со мной отмечал мои пусть маленькие, но очень важные для меня победы». Любой руководитель, принявший во внимание рецепт «Болл Тейлор», может быть уверен в своем успехе. Как это не просто, выражение письменной благодарности первое, к чему мы призываем высшее руководство. Говорят, что Дук Кононд, генеральный директор Кэмпбелл Суп Кампани, пишет от руки своим сотрудникам до 20 благодарственных писем в день. Он, как и мы, считает, что написанное вручную и отправленное обычной почтой письмо является более личным и потому более значимым для получателя. Бен Дженкинс, который недавно ушел на пенсию, покинув пост президента банка Уаковия, создал традицию, приглашая на ланч раз в неделю одного из сотрудников исполнительной дирекции. До этого он встречался с прямыми подчиненными только для того, чтобы прослушать ежемесячные отчеты или представить годовой обзор эффективности работы. За ланчем он прежде всего уделял внимание их достижениям, интересовался семьей, личными амбициями, вместо того, чтобы обсуждать их должностные обязанности. Однажды, когда я, тогда еще молодой корреспондент Нью-Йорк Таймс, сидел за столом и что-то выяснял по телефону, мимо меня проходил Джо лелевельд стремительно поднимавшийся по карьерной лестнице редактор газеты. Я едва знал, как он выглядит, но Лелевельт, который в один прекрасный день стал главным редактором газеты, взял пачку бумаг с моего стола и написал «Ваша статья – самая лучшая в сегодняшнем выпуске. Это произошло 30 лет назад, но до сих пор вспоминаю, насколько я был польщен». А также я живо помню то чувство страха и ужаса, которое охватывало всех корреспондентов газеты, когда в отдел новостей заходил Розенталь, занимавший в то время должность главного редактора. Он обладал взрывным характером, и его критические замечания были подчас очень резкими. Клятва Гиппократа ассоциируется у нас с медицинским персоналом, но, мне кажется, что она имеет отношение и к руководителям. Главное – не навреди. А так как степень воздействия плохого всегда сильнее, чем хорошего, первое правило руководителя должно быть одно – избегайте таких эмоций, как злость, принуждение, пренебрежение и стремление вызвать чувство стыда. В одном из своих знаменитых исследований Джон Готман, ведущий специалист в области семейных отношений, вывел формулу успешности брака, согласно которой соотношение положительных и отрицательных взаимоотношений в таком браке составляет пять к одному. Другими словами, чтобы нейтрализовать воздействие одного отрицательного комментария, требуется пять положительных. Создание корпоративной культуры, характеризующейся проявлением благодарности и высокой степенью уважения к сотрудникам, несомненно способствует их более высокой вовлеченности и лояльности. В то же время вред, нанесенный отрицательными комментариями и пренебрежительным отношением может быть в несколько раз сильнее. Во многих компаниях, с которыми мы работали, часто избегали проявления каких-либо эмоций. В культуре преобладали вежливая учтивость и показная удовлетворенность. О конфликтах и разногласиях речь не шло. агрессия трансформировалась в недовольство. Едкие замечания за спиной и постоянное недоверие представляло большую угрозу безопасности, чем открытая критика. В последнем случае, по крайней мере, было бы ясно, что происходит. Уход от конфликтов был одним из элементов культуры в Sony Pictures Entertainment, в то время, как мы начали работу с топ-менеджерами компании. Атмосфера на совещаниях, была наиграна сплоченной и дружелюбной. Редко можно было услышать о несогласии, еще реже – о результатах совместной эффективной работы. Совет директоров Sony Pictures Entertainment во главе с председателем Эми Паскаль решил в корне изменить ситуацию. Наряду с другими совместно разработанными ритуалами, направленными на создание искреннего диалога, нам особенно запомнился один под названием «Кот». Каждый раз, когда кто-нибудь из сотрудников что-то недоговаривал, другие имели право сказать «код». Это короткое слово являлось условным обозначением фразы «Я на самом деле хочу знать, что ты чувствуешь, поэтому, пожалуйста, будь со мной честным». Это был способ вынести на поверхность невысказанное, не прибегая к нападению или унижению. Такой ритуал создавал ситуацию, при которой человек мог говорить правду, даже если это касалось каких-то непростых тем, ожидая такого же подхода от своих коллег. Самой Паскаль этот ритуал помог установить дружеские отношения с другим сопредседателем – Майклом Линтоном. Паскаль привела следующий пример. Она попросила Линтона прийти на собрание по вопросам маркетинга, однако в последнюю минуту он отменил свое участие так как возникло срочное дело. Так как оба пытались найти оптимально приемлемый вариант, то Линтон мог бы сказать «Проводите собрание без меня». И эми могла бы ответить «Хорошо, без проблем». После чего Паскаль стала бы переживать, действительно ли он не возражал против того, чтобы собрание шло без его участия. А Линтон переживал бы, не расстроилась ли Эмми из-за того, что он пропустил собрание. И так как оба избегали конфликтов, то никто не высказывал своей обеспокоенности. Ритуал-код стал для них условным обозначением того, что можно напрямую обратиться к ситуации. «И если я понимаю, что мне что-то не нравится», — говорит Паскаль, — «то чувствую себя обязанной сказать Майклу. Знаешь, на самом деле очень жаль, что ты не сможешь присутствовать. Нам нужно принять серьезные решения» и твоя помощь была бы кстати. И если Майкл говорит код, то я останавливаюсь и начинаю думать, насколько мне необходимо его присутствие. И в зависимости от того, что для меня действительно значимо, я говорю себе, «Вообще-то это не настолько важно. Я сама прекрасно справлюсь». Или, если мне на самом деле нужна его помощь, я говорю ему об этом напрямую. В любом случае мы раскрываем карты, и никто из нас впоследствии не тратит энергию на взаимные обиды. Таким образом, мы избавились от типичной голливудской манеры общаться, когда бессмыслица типа «я в восторге от фильма с вашим участием, вы выглядите великолепно», звучит повсюду, но очень редко люди действительно имеют в виду то, что говорят. Важно говорить правду, даже если это не очень приятно. Только таким образом можно создать культуру доверия. Доверие и прозрачность отношений. Чем больше мы уверены в собственной безопасности и значимости, тем выше наш уровень сопротивляемости внешним обстоятельствам в условиях неопределенности. Не только организации с высоким уровнем управления стремятся избежать конфликтов и стрессовых ситуаций. Особенно в трудные для экономики время. Руководители любого уровня могут значительно повлиять на то, как организация станет функционировать в условиях стресса и какие истории будут рассказаны о преодолеваемых трудностях. Когда мы только начали работать с компанией «Форд», еще до прихода Алана Мулелли, компания катилась вниз, теряя огромные суммы денег. Она напоминала феодальное владение – которым царили страх и недоверие. Трудно было представить компанию, настолько застрявшую в зоне выживания. И Мулелли не мог согласиться с такой ситуацией. Для него Форд оставался одним из известнейших мировых брендов. Первое, что он сделал, в 8.00 по четвергам стал проводить обзор бизнес-планов, на котором должны были присутствовать руководители четырех самостоятельных подразделений Их 12 функциональных блоков, начиная от производственного и маркетингового до отдела разработки продукции и взаимодействия с государственными органами. Мулелли хотел быть уверен в том, что каждый из присутствующих участвует в беседе. Каждый топ-менеджер должен был представить еженедельный отчет о работе своего подразделения с использованием условной цветовой маркировки. «Зеленый – все хорошо» желтый сигнал предупреждения красный наличие проблемы на первой неделе преобладающим цветом был зеленый молелли не принял ни одного отчета послушайте в прошлом году компания потеряла несколько миллиардов сказал он наверняка на то есть причины тогда кое-кто из руководителей стал говорить о трудностях с которыми пришлось столкнуться Мулелли никак не отреагировал Выслушав эти, не совсем приятные новости. Вместо этого он поблагодарил менеджеров за откровенность. Мулелли относился к плохим новостям как к разновидности хороших, если вопросы поднимали вовремя и говорили на чистоту. «Одно дело, когда человек берет на себя роль жертвы и говорит, что жизнь бессмысленна, что он не знает, как найти выход из сложившейся ситуации», — говорит Мулелли. Другое дело, когда человек принимает реальность такой, какая она есть. Если необходимо, просит помощи и поддержки, а затем идет и решает проблемы. Всё зависит от того, как вы реагируете. Если кто-то назвал вас сукиным сыном, отнеситесь к этой ситуации как к возможности чему-то научиться. Ответьте. Большое спасибо, что вы мне об этом сказали. Но мне хотелось бы узнать, почему вы так считаете? Трудно переоценить немыслимые ощущения свободы, появляющиеся в тот момент, когда вы говорите правду, какой бы она ни была. У нас есть четкий план, по которому мы развиваемся, но иногда приходится делать в нем поправки, чтобы соответствовать требованиям времени. Молелли стремился создать культуру, основанную на реалистичном оптимизме. Такое решение требовало умение смотреть в лицо событиям, какими бы они ни были, и, сохраняя веру, концентрироваться на поиске наиболее оптимального варианта решения проблемы. Иными словами, речь шла о тех качествах, которые приобрел Джеймс Стокдейл, будучи военнопленным. Вознаграждением за использование такого подхода стало сокращение расхода энергии, направленной на обвинения, домыслы, и разногласия в политике отдельных подразделений, и соответственное увеличение расхода энергии на основную деятельность компании как таковую. Прозрачность и открытость подразумевает в том числе и общение с внешним миром. Именно поэтому Мулелли приглашает сотрудников других организаций принять участие в еженедельных собраниях по анализу бизнес-планов и понаблюдать за работой его команды. В компании «Запас» Крупнейшем интернет магазине по продаже обуви и одежды, созданным в 1999 году и приобретённым интернет-магазином Amazon в 2009 году за сумму, превышающую 900 миллионов долларов, рассматривают позитивную энергию как основополагающую ценность и ключевой фактор стратегического роста. Не имея в наличии какого-то особого продукта, отличающегося от тех, что есть у конкурентов, Тоник Сием, генеральный директор компании, создал бренд за счет предоставления высококлассного сервиса клиентам. И начал он с создания отличной рабочей атмосферы для своих сотрудников. Как мы уже говорили, многие заняты в сфере обслуживания клиентов, причем уровень оплаты их труда колеблется от 12 долларов до 18 долларов в час. Одним из способов выражения благодарности сотрудникам – Стали дополнительные льготы. Бесплатные обеды. Общение с инструктором по персональному росту по любым рабочим вопросам. Отдельный бюджет для каждого отдела с целью оформления комнаты для совещаний на их собственное усмотрение, а также разновидности общественных мероприятий. От так называемого неформального общения «happy hours» до совместных походов в кафе-мороженое. Любой сотрудник компании имеет право наградить своего коллегу, сделавшего что-то необычное, из ряда вон выходящее, денежной премией 50 долларов. Раз в месяц. КСИЕ и его административно-управленческий персонал сидят в одном кабинете вместе с подчиненными, за примыкающими друг к другу столами. Так что каждый сотрудник может свободно пообщаться со своим начальником. В большинстве компаний Сотрудники колл-центра читают шаблонный текст голосом, лишенным эмоций. Главный показатель эффективности их работы – время, затраченное на телефонный звонок. Чем меньше, тем лучше. В компании «Запас» поощряется индивидуальный подход. Установление контакта и непосредственное общение с заказчиком по телефону столько, сколько необходимо, так как доброжелательные отношение обеспечивает последующее обращение клиентов в компанию. Компании, устанавливающие для людей правила работы по принципу механизмов, слишком упрощенно смотрят на многое. Относитесь к людям с вниманием. Обеспечивайте их потребность в уважении. А они будут относиться также к клиентам. Ведь энергия передается от человека к человеку. Упражнение главе 13 вспомните ситуацию когда вы ощутили вдохновение благодаря кому-то из лидеров или ваших прямых начальников какими словами вы описали бы этого человека что вы делаете чтобы вдохновлять других людей делаете ли вы это намеренно напишите благодарственное письмо одному из ваших коллег дайте человеку понять что именно вы цените в нем раз в неделю постарайтесь написать по крайней мере одно благодарственное письмо кому-нибудь из ваших близких. Мы охотно замечаем, когда другие делают что-то не так и не придаем значения их хорошим поступкам. Помните, что люди получают заряд энергии и испытывают вдохновение, когда их ценят и уважают. В следующий раз, проводя вещания постарайтесь закончить его на положительной ноте, чтобы люди, уходя, чувствовали себя лучше, чем в начале. Вспомните сложную ситуацию, которую вы не смогли четко выразить. Уход от конфликта часто приносит больше вреда, чем прямое и открытое обсуждение вопроса. Задача не в том, чтобы понять, что ты прав, а в том, чтобы вступить в диалог, проявляя искренность и интерес. Попробуйте, например, сказать: "Я предположил, что здесь «Произошла такая история. Правильно ли я все понял?»